Глава девятая. Сделка. Кто говорит, Платонов мир запущен раз и навсегда вращаться. Вечность, как вода, ушла, впиталась в созвездия. Оголена вселенная, сверетена нить, а уж как была длинна, вся размоталась. Уильям Батлер Йейтс. Крепко сжимая ладошку Оэна, я оттолкнула дверь, над головой звякнул колокольчик и очутилась среди сокровищ, как истинных, так и сомнительной ценности. Первым в глаза бросился чайный сервиз, затем игрушечный паровозик. Далее взгляд упал на витрину с россыпью золотых ювелирных изделий, а уж после пошёл блуждать по другим вещам. Мы с Оэном застыли, потрясённые. В ломбарде мистера Келли было, кажется, представлено по экземпляру каждого предмета, когда-либо произведённого человеческими руками. Комната больше походила на коридор, в дальнем конце которого вырисовывалась фигура в белой рубашке. Очевидно, мистер Келли собственной персоной. При ближайшем рассмотрении на рубашке обнаружились тёмные галстук и жилет, а на носу мистера Келли — очочки в тонкой золотой оправе. Мистер Келли имел роскошную седую шевелюру. а нижнюю часть его лица скрывали холёные усы и бородка. «Добрый день, мэм», — поздоровался мистер Келли. «Ищите что-то конкретное?» «Нет, сэр». Я оторвалась от созерцания стены, увешанной диковинами, и мысленно пообещала позднее снова прийти сюда с Оэном, как в музей. Оэн не сводил глаз с миниатюрной копией автомобиля Томаса. «Здравствуй, Оэн», — сказал мистер Келли. «А почему ты сегодня не с доктором?» Оэн вздохнул и дал себя подвести поближе к прилавку. «Здравствуйте, мистер Келли!» На удивление по-взрослому произнес он. Сразу стало легко на душе. По крайней мере, один из нас не робеет перед хозяином ломбарда. «Доктор поехал навестить своих пациентов», продолжал Оэн еще более авторитетным тоном. «Доктор Смит очень много работает», прокомментировал мистер Келли. Впрочем, внимание его было приковано ко мне. Он протянул руку, вроде как для пожатия. Я коснулась её, но мистер Келли неожиданно стиснул мои пальцы, сам весь подался вперёд, и прежде чем я успела что-то сообразить, пушистые усы прошелестели по моим костяшкам в мимолётном поцелуе. Лишь после этого мистер Келли отпустил меня. «Я не имел чести быть вам представленным, сударыня». «Это же моя мама!» — пискнул Оэн. Стоя на цыпочках и сдержась за край прилавка, он раскачивался крайне недовольный. «Твоя мама?» — мистер Келли собрал лоб в складки. «Я Энн Галлахер, очень рада знакомству», — выпалила я без каких-либо пояснений. В глазах мистера Келли за очучками закрутились шестерёнки вопросов, но, как человек тактичный, хозяин ломбарда ни один из них не озвучил. Он награничился троекратным поглаживанием своей бородки, затем поместил руки на прилавок, чуть кашлянул и осведомился. «Чем могу служить, миссис галахер Я хотела исправить миссис на мисс, да вовремя прикусила язык. Затем сняла кольцо, камею из чёрного агата, обрамлённую в золото, и понадеялась, что дедушка понял бы и простил мой поступок. «Имею желание продать ювелирные изделия, сэр». «Вас мне рекомендовали как кристально честного человека». Мистер Келли извлёк из кармана большую лупу и нарочито долго рассматривал моё кольцо. Наконец отложил его, снова прошёлся ладонями по бородке. «Вы, миссис галахер изволили произнести изделие, то есть употребили множественное число. Чем ещё вы располагаете?» «Вот жук. Цену кольца не назвал, хочет сначала всё увидеть». «Ещё у меня есть бриллианты». С этими словами я вынула из ушей серёжки-гвоздики. Они засверкали между мной и мистером Келли на стекле прилавка. Брови мистера Келли взлетели к линии волос. Он снова вооружился лупой. Оценивание серёжек заняло даже больше времени, чем шоу с кольцом-камеей. Каждая серёжка, к слову, представляла собой бриллиант в два карата, оправленный в платину. В 1995 году я ради них раскошелилась почти на 10 тысяч долларов. «Увы, миссис Галлахер, я не в состоянии заплатить вам истинную цену этой вещицы», — вздохнул мистер Келли. Настал мой черед удивляться. «А сколько вы в состоянии заплатить?» — спросила я с минимальным нажимом. «150 фунтов. Но в Лондоне я могу продать ваши бриллианты много-много дороже, «У вас шесть месяцев. Не выкупите серёжки за этот срок, они отойдут ко мне». «На вашем месте я бы не соглашался на такие условия». «Сто пятьдесят фунтов меня устраивают, мистер Келли», — возразила я. «Серёжки не несли никакой эмоциональной нагрузки, а вот в деньгах я нуждалась». От мысли об этой нужде я едва не заплакала. В 2001 году в Нью-Йорке я имела на банковском счёте миллион долларов. Пришлось сделать несколько глубоких вздохов и сосредоточиться на насущной задаче. «Вы не сказали, сколько дадите за кольцо?» Мистер Келли снова принялся вертеть агатовую камею. Неизвестно, как долго он бы этим занимался, но вдруг Оэн выхватил из карманчика своё собственное сокровище. Прилавок приходился вровень с его мордашкой, и Оэн уставился на мистера Келли с видом почти победным. «А за мою пуговицу сколько дадите?» Хозяин Ломбардо улыбнулся и поднёс к пуговице лупу, словно имел дело с дорогостоящим ювелирным изделием. Не понимая, что происходит, я молчала. Процесс оценки затянулся, и я хотела уже извиниться за Оэна, когда мистер Келли нахмурил лоб и произнёс. «Здесь написано «Эс МакДи». Что это значит?» «Пуговица очень ценная», — выдал Оэн. «Ах, как нехорошо, Оэн», — упрекнула я. «Простите, мистер Келли, наша пуговица не продаётся. Я даже не знала, что Оэн прихватил её из дома». «Говорят, Шон Магди Армада нацарапал свои инициалы на нескольких пуговицах и монетах». Хозяин ломбарда понизил голос. «Получается, вы владеете одной из этих пуговиц?» «Не знаю, мистер Келли. Эта пуговица дорога нам как память. Извините, мне надо кое-что сказать Оэну». Мистер Келли деликатно отвернулся, стал смахивать пыль со своих сокровищ. Я взяла Оэна за ручку, отвела на несколько шагов, присела перед ним на корточки «Оэн, ты знаешь, что это за пуговица?» «Да, её доку один друг отдал, а док мне подарил на удачу. Я её в кармане ношу». «Вот видишь, какая это важная вещь. Зачем же ты вздумал продавать пуговицу, а?» «Тебе ведь нужны деньги, мама!» В глазах Оэна появилось молящее выражение. «Верно. Только твоя пуговица дороже всяких денег». «Бабушка сказала, у тебя не гроша. Сказала, ты поберушка бессовестная», — принялся цитировать Оэн. «А мне не нравится, когда тебя называют поберушкой». В синих глазах сверкнула слезинка, ротик стал кривиться. Я подавила гнев и напомнила себе, что бриджет моя прабабка. Запомни, Оэн, никогда, никому не отдавай и не продавай эту пуговицу. Она бесценная, потому что за ней стоят очень, очень благородные люди, настоящие герои. Они погибли, их не вернуть. Пуговица осталась нам с тобой на память, понимаешь? «Да», — Оэн шмыгнул носом. Только, мама, я думал, что погибло ты. Я тосковал по тебе. Мне пуговицы не жалко, лишь бы ты со мной осталась. Мои глаза тоже были полны слез, губы дрожали, совсем как маленький рот Оэна. Послушай, Оэн, один мудрый человек сказал мне. Те, кого мы любим, всегда живут в наших сердцах. Главное помнить. Пока мы помним, что были любимы, любившие нас не умрут. Я притянула к себе Оэна, стиснула в объятиях, столь крепких, что он жалобно пискнул, но тотчас захихикал. Поспешно рожав руки, я смахнула слезинку с кончика носа. «Оэн, такую ценную вещь нельзя таскать в кармане. Спрячь её в самое надёжное место. Обещай, что спрячешь», — сказала я с максимальной строгостью, на которую была способна по отношению к Оэну. «Обещаю», Обещаю" — просто ответил малыш. Я взяла его за ручку и снова подвела к мистеру Келли, который всё это время весьма неумело притворялся, будто не смотрит на нас. «Мама не велит мне продавать пуговицу», — сообщил Оэн. «Что ж, очень благоразумно с её стороны, молодой человек», — отозвался мистер Келли. «Зато док не велел ей самой продавать кольцо», — выдал Оэн. «Я и рот разинула». «Ты уверен?» — уточнил мистер Келли. да сэр последовал ответ. Для убедительности Оэн ещё и кивнул. Мистер Келли перевёл взгляд на меня. «Полагаю, доктор Смит прав. Я дам вам, миссис Галлахер, 160 фунтов за бриллианты, а кольца не возьму. Ибо помню, как несколько лет назад сюда явился один молодой человек. Мистер Келли раздумчиво погладил камею кончиком пальца. Агатовое кольцо было ему не по карману, да уж очень приглянулось». Юноша сказал, что подарит кольцо своей невесте. И мы с ним обменялись. Кольцо на карманные часы. Я-то понимал, что сделка для меня невыгодная. Часы не представляли особой ценности. Мистер Келли вложил кольцо мне в ладонь и сомкнул мои пальцы. Только юноша меня измором взял. Согласился я тогда, короче. Я прямо чувствовала, до чего у меня взгляд виноватый. Понятно, почему Томас твердил. «Не продавай кольцо!» Я пыталась обменять на презренный металл обручальное кольцо, дорогой Энн Галлахер. «Спасибо», — прошептала я. «Он... Деклан... Никогда об этом не рассказывал». «Ну, теперь вы знаете», — без тени упрёка отвечал мистер Келли. Задумался, пожевал губами, припоминая. «Постойте-ка, часы вашего покойного супруга должны быть у меня». Они остановились вскоре после сделки, и я их куда-то сунул. Хотел в чистку отдать, да закрутился, так и не отдал. Мистер Келли уже с шумом выдвигал ящики и распахивал дырцы шкафчиков. Через несколько минут он издал победный клич и предъявил мне шкатулку, в которой на тёмном бархате поблёскивала самая обычная золотая луковица с длинной цепочкой. У меня сердце зашлось. Я даже вынуждена была рот ладонью прикрыть. «Ибо часы были те самые, которые мой дед носил всю жизнь. Я над ним подтронивала что это, дескать, за анахронизм? Цепочка из жилетного кармана свешивается. Почему не купишь нормальные часы, наручные?» Оэн будто не слышал. «Видишь, малыш?» — заговорил мистер Келли. «Вот как крышечка открывается. Понятно?» Оэн кивнул. Брови мистера Келли полезли вверх. «А часики-то тикают?» «Сами себя починили, так что ли?» Он сверил время по собственным часам, подвёл стрелки на часах Деклана галахера и подвинул часы коэну почему-то не желая просто вложить их в детскую ладошку. «Забирай, малыш. Они теперь твои. В конце концов, часы принадлежали твоему отцу». Ломбард мы покинули, можно сказать, с прибытком. Помимо часов, которые Оэн теперь бережно нёс в руке, Даром, что цепочка была надёжно прикреплена к петличке жилетного кармашка. Мистер Келли подарил мне другие серёжки. Они, как выяснилось, составляли комплект с агатовым кольцом. Теперь в моих ушах на паре винтиков чуть покачивались две миниатюрные агатовые камеи. Я запоздало отметила. В 1921 году редкая женщина имела проколотые мочки. Изобилие комплиментов мистера Келли из его настойчивости, мол, серёжки и кольцо, созданные друг для друга, их разлучать нельзя, было ясно. От нашей сделки он получит изрядный барыш. Но и меня он очень обязал. Я, во-первых, сохранила обручальное кольцо «Н». Во-вторых, избегла огромной ошибки. В-третьих, услышала историю ценность, которая, пожалуй, превышала ценность самого кольца. У меня голова кружилась. выходила так. Не загляни я в ломбард, маленький Оэн никогда не получил бы отцовские часы. Это что же, я историю меняю? Или я с самого начала была участницей истории? Ещё интереснее, как Коэну попало обручальное кольцо Энн. Судя по всему, Энн с кольцом не расставалась, но если её тело так и не нашли, разве не должно было кольцо пропасть, сгинуть? Стоп. Куда я иду? Куда тащу Оэна? Он так доверчиво держит меня за руку, а я... Я мысленно удалилась от Слайга на 800 миль. Я перенеслась так же и на 80 лет вперёд. «Оэн, а ты знаешь, где этот магазин? Как его? Лайонс?» Он захихикал, высвободил ручонку, махнул вправо. «Какая ты чудная мама! Да вот же он, совсем рядом!» Действительно, прямо напротив нас, только улицу пересечь, Сверкало как минимум шестью витринами внушительное здание. На тёмно-красной маркизе над входом серебрилась надпись «Торговый дом Генри Лайенс и Ко». В витрине на полочках были выставлены туфли и шляпы, а платья и костюмы демонстрировали бледнолицые манекены. Я вздохнула с облегчением, лишь для того, чтобы через секунду паника снова обуяла меня. «Просто позову кого-нибудь на помощь, должны же у них быть специальные сотрудники». — сказала я вслух. он подхватил. — Тут работает миссис Джеральдина Каминс. Бабушка с ней дружит. Миссис Каминс тебе поможет, мама. Сердце ёкнуло и ухнуло куда-то в желудок. Сделалось страшно до тошноты. Приятельница Бриджит. Уж, конечно, ей всё известно про Энгаллахер. Ту, другую, настоящую. Я впала в столбняк. Я едва ли осознавала, что Оэн тащит меня внутрь к соблазнам шикарного торгового центра. Перед витриной, что была ближе ко входу, толпились мужчины. Я вытянула шею, но за спинами в почти идентичных тёмных пиджаках не могла разглядеть предмета столь пристального и даже нервного внимания. Вот один мужчина, вероятно, удовлетворив своё любопытство, отделился от остальных, и за долю секунды, пока спины не сомкнулись, Я увидела, что за стеклом развернута газета. В глаза бросилось название, набранное крупным шрифтом — «Айриш Таймс». Газету специально вывесили, чтобы все желающие могли её прочесть совершенно бесплатно. Я бы непременно остановилась и тоже почитала, да Оэн продолжал тянуть меня и вдобавок какой-то джентльмен придержал для нас двери приподнял шляпу, мол, «Моё почтение, мэм». Словом, я оказалась в магазине. И тотчас мысли о новости, напечатанные в «Айреш Таймс», были вытеснены растерянностью. С ужасом глядела я на ряды полок, на широкие, будто улицы, проходы между ними, на манекены, на пышный декор. Разумеется, популярные мотивчики в перемешку с рекламой не лились на покупателя из замаскированных колонок, и не было флуоресцентных ламп, зато на овощенные полы так и сверкали в мягком свете люстр. Я поняла, что угодила в мужской зал. и стала озираться в поисках вывески, которая указала бы мне дорогу в зал дамский. Пара платьев, чулки, ботинки, туфли, шляпа, пальто и ещё много чего, повторяла я про себя часть составить мысленный список нужных вещей. Если определиться заранее, есть шанс, что я не разрыдаюсь от беспомощности в каком-нибудь слабоосвещённом углу, ибо я не представляла, насколько можно разгуляться, имея 160 фунтов наличными. Покосилась на манекен, разглядела стоимость пальто. Шестнадцать фунтов. Начала была считать в уме и бросила это занятие. Просто поставлю себе лимит — сто фунтов. Больше ни на пенни не куплю. К остальным деньгам не притронусь, пока ещё не заработаю. Или пока не проснусь. «Бабушка всегда сразу идёт на второй этаж», — пискнул Оэн. «Там продаются платья». И снова я позволила ему быть моим проводником. Мы поднялись по широкой лестнице, и заявленный второй этаж встретил нас выставкой затейливых шляпок, шорохом шелков, ароматом тонкого парфюма. «Миссис Джеральдина Камин, здрасте!» — закричал Оэн, увидев за прилавком статную женщину примерно одних лет с Бриджит. «Я сегодня с мамой, и ей нужна помощь!» Другая притовщица приложила палец к губам, словно мы были в библиотеке, а не в храме моды 1921 года. Джеральдина Каминс отделилась от прилавка и прошествовала в нашу сторону, легко неся своё пышное тело. «Добрый день, мистер Оэн Галлахер», — степенно произнесла она. На ней было густо синее платье с широким нетугим кушаком и рукавами до локтей. Юбка мягко драпировала бёдра и колени, край её шуршал на уровне лодыжек. Плечи и внушительный бюст миссис Каминс окутывала страусиная боа, тоже синее. Прическа, волны пепельных волос, щедро сбрызнутые некой скрепляющей субстанцией, выглядела как шлем, причём тесный. Круглые щёки казались ещё круглее, будто выдавленные из тисков этой явно неудобной конструкции. Ассоциации с военной формой усиливала поза. Пятки вместе, носки врозь, не дать не взять солдат, застывший по стойке смирно. Сцепив руки под животом, джальдина каменс вперила в меня холодный, немигающий взгляд. А вот удивления во взгляде не было. Вероятно, Бриджит успела съездить в Слайга и сообщить подруге тревожную новость. Впрочем, какая разница? Главное, чтобы мне помогли с гардеробом. И чтобы не задавали вопросов. «Чем могу служить, миссис Энн Галлахер?» — отчеканила джальдина Каминс. Сразу к делу перешла, не тратя времени на всякие там «чрезвычайно рады познакомиться, или погода стоит, не правда ли?» Я взялась озвучивать свой мысленный список. Делала паузу в надежде, что Джеральдина Каминс внесёт необходимое дополнение. Она же, не дослушав, вскинула полную руку. Я проследила жест. Джеральдина Каминс указывала на стойку со шляпами, точнее, на маленькую предавщицу возле этой стойки. «Мистера Оэна Галлахера я забираю с собой. Вами займётся мисс Беатриса Барнс». Ага, вот почему Оэн обратился к этой женщине так официально. И миссис, и имя, и фамилия. потому что она сама ко всем так обращается, включая маленьких детей. Между тем Беатриса Барнс, наклеив любезнейшую улыбку на своё хорошенькое личико, бросилась ко мне почти бегом. «Мисс Беатриса Барнс, познакомьтесь с миссис Энн галахер и займитесь её нуждами. Надеюсь, вы не ввергнете нашу клиентку в лишние расходы». Беатриса отреагировала энергичным качанием изящной головки, а миссис Джеральдина Каменс протянула Овена руку. «Вы его уводите? Куда?» — напряглась я. Заботливые родители не оставляют детей с чужими. «Ладно, пусть Оэн знает эту женщину, но я-то её впервые вижу». «Мы с мистером Оэном Галлахером для начала отправимся в отдел игрушек, который расположен на третьем этаже. Затем я отведу его в кондитерскую Фергюсона». Джеральдина Каменс улыбнулась Оэну, отчего на её пудренных щеках образовалась по глубокой ямочке. В следующее мгновение взгляд переместился на меня, и улыбку будто ветром сдуло. «Моя смена закончилась, миссис Энн Галлахер. Я верну вам сына через полтора часа. Полагаю, этого времени хватит вам, с учётом, что мистер Оэн Галлахер не будет отвлекать вас». Оэн, который едва не подпрыгивал от нетерпения, вдруг сник. «Спасибо, миссис Джальдина Каминс, только док велел мне защищать маму и помогать ей». «Когда мама выбирает платье, лучшее, что может сделать маленький мальчик, это занять себя игрушками и сладостями», — последовал ответ. Оэн взглянул на меня с надеждой и сомнением. «Ступай, Оэн, развлекайся. Я не пропаду», — заверила я. Чуть не ляпнула. «Мне уже не страшно». Вот навлекла бы на ненужные мысли эту миссис Джеральдину Каминс. Оэн, ведомый подругой Бриджит, удалялся от меня. Я успела увидеть, как он вынул часы. По его мимике поняла, он взахлёб рассказывает о приключении в ломбарде. Окликнуть Йоэна, позвать назад... Нет, нельзя. Раздался звонкий голосок. «Давайте приступим, миссис галахер Беатрисе Барнс явно не терпелось показать, на что она способна как сотрудница столь шикарного магазина. «Просто Энн», — поправила я. «Мы пошли по рядам». Я перечисляла необходимые вещи, сообщала о своих цветовых предпочтениях и косилась на ценники. Отметила, что за повседневное платье придётся выложить около семи фунтов. Беатрисин щебета о модных новинках, вечерних туалетах, домашних платьях, зимних и летних принадлежностях гардероба, а ещё о шляпках, туфлях и сумочек. Чем дальше, тем неуклоннее ввергал меня в отчаяние. Я даже почувствовала дурноту. «Вам также понадобятся сорочки, корсеты, панталоны и чулки», — подытожила Беатриса заговорщицким шёпотом, хотя в зале мы были с ней одни. «Да, разумеется». Я решила, что теперь можно и даже нужно малость приврать, и добавила. «Видите ли, я долго была нездорова? Очень долго. Не знаю, какого размера мне сейчас нужны вещи, и с трудом представляю, что нынче в моде. Я даже...» Не уверена относительно всяких женских мелочей. Тут мои глаза совершенно естественно наполнились слезами. «Помогите, пожалуйста. Только прошу учесть, что полный гардероб мне непосредством. Я могу потратиться лишь на самое необходимое». «Не беспокойтесь, я всё понимаю», — отвечала Беатриса. В знак особого доверия, возникшего между нами, она даже погладила меня по плечу. «Сейчас мы пройдём в примерочную». «Насчёт размеров я редко ошибаюсь, а наряжаться — это ведь так приятно, не правда ли?» Она оставила меня на пару минут, а вернулась с целым ворохом чего-то шуршащего, белого, оборчатого. «Прямо из Лондона. Панталоны деколен, искусственный шёлк. У нас также имеются корсеты новейшего фасона. Они очень удобны, поскольку шнуровка расположена спереди», — промурлыкала Беатриса. А как славно было с утра влезть в трикотажные тренировочные штаны, натянуть майку и устроиться на диване с ноутбуком. Я сглотнула и отвела глаза, чтобы Беатриса не прочла во взгляде панический ужас. Искусственный шёлк оказался привычной вискозой. Интересно, после стирки не сядет? Впрочем, моя ли это забота? Я напялила корсет, не столь кошмарный, как тот из сундука. С такой шнуровкой я бы, пожалуй, и самостоятельно справилась. По бокам корсет имел пышные кружева. Предполагалось носить его под длинную сорочку с квадратным вырезом. Поддержку бюсту эта сорочка почти не обеспечивала, но по тактильным ощущениям она мне понравилась. Мягкая ткань, удобный крой. Затем я надела панталоны и посмотрелась в зеркало. М -м, что ж, могло быть и хуже. Беатриса принесла синее платье прямого кроя с горловиной коре и рукавами до локтя из другой прозрачной ткани. Подол, расширяясь к низу, волнующе кацался лодыжек. Широкий кушак позволял подчеркнуть талию. Беатриса даже причмокнула. «Цвет определённо ваш, и фасон тоже. С драгоценностями вы сможете надеть это платье на званый ужин, без драгоценностей дополнив шляпкой в церковь. А шляпка сюда подойдёт розовая, вон она висит, видите?» Далее я примерила две блузки из хлопка, розовую и зелёную. У обеих было по три пуговицы спереди, отлажной воротник и V-образный вырез. Обе годились к длинной серой юбке, которую Беатриса назвала основой гардероба. За блузками последовали два домашних платья — персикового оттенка и белое в коричневую крапинку. Оба имели глубокие карманы, длинные узкие рукава с манжетами и круглый вырез под самой ключицы, а также хитрую особенность — юбка длиной до щиколоток крепилась к лифу посредством шнуровки. Водрузив на меня соломенную шляпу с цветами и кружевом в персиковых тонах, Беатриса объявила, что я — обращик вкуса. К моим покупкам она добавила две шали — нежно-зелёную и белую, а на попытке протеста отрезала. «Вы ведь родились и выросли в Ирландии, верно? Должны знать, что ирландка без шали обойтись не может». И это был не конец. Беатриса принесла длинное шерстяное пальто и угольно-чёрную шляпку с чёрными розочками и шёлковыми лентами. Как бы ни взначай обронила, что фасон шляпки называется клош. В отличие от соломенной шляпки, которая сидела на голове неловко, как абажур, шляпка клош плотно закрывала затылок и уши, придавая моему лицу кокетливое выражение. Мне это настолько понравилось, что я даже не стала снимать новую шляпку. Покупок между тем, скопилась уже целая гора. Я выбрала четыре пары чулок, туфли-лодочки из коричневой кожи, чёрные туфли с перепонкой и чёрные тёплые ботинки. Для прогулок и домашней работы, решила я, вполне сгодятся старые ботинки другой Энн Галлахер. Напряглась на словосочетании «домашняя работа». Какая конкретная деятельность здесь подразумевается? Чем занималась женщина в 1921 году? В Гарваглей полно прислуги, однако Томас обмолвился, что он нуждается в ассистентке. Уж, конечно, ассистировать Томасу я смогу и в старых ботинках. От подсчётов голова разболелась. Чулки — фунт за четыре пары. Туфли — по три фунта за пару. Шали — по три фунта за штуку. Домашнее платье — по пять фунтов. Ботинки и синее платье — по семь. Сорочки и панталоны — по одному. Серая юбка — четыре фунта. Каждая блузка — два с половиной фунта. Корсет — чуть дороже. Шляпы стоят столько же, сколько домашнее платье, а пальто — целых пятнадцать фунтов. В общем, на 90 фунтов я точно разорилась, а ещё надо купить туалетные принадлежности. «Вам не обойтись без вечерних туалетов», — твердила Беатриса. «Как минимум двух, потому что доктор Смит регулярно устраивает приёмы для представителей почтенных фамилий». Она вдруг нахмурилась, да так, что гладенький лобик прорезала поперечная морщинка. «Я чуть не забыла об украшениях! В нашем магазине есть отличные имитации бриллиантов и жемчуга». Я помахала рукой с кольцом камеи и указала на серёжки. Полагаю, это лучше отличных имитаций. Беатриса прикусила губу, но быстро оправилась. Ещё вам нужна сумочка. Впрочем, её можно и в следующий раз выбрать. Осенью вам понадобится другой шерстяной костюм. Она сделала логическое ударение на слове «другой», косясь на серо-коричневое безобразие, в котором я вошла в магазин. Потому что этот вам... как бы это сказать? Не очень к лицу, да и к фигуре тоже. Он не модный. На приёмах у доктора Смита я присутствовать не собираюсь. Что касается моего костюма, он вполне сгодится. Материя добротная, и потом я ведь купила две шали и пальто. Не замёрзну. Беатриса вздохнула, будто сильно меня подвела. Уже в следующую минуту её голосок зазвенел с профессиональным оптимизмом. «Пойду распоряжусь, чтобы ваши покупки как следует завернули, пока вы переодеваетесь». 26 октября 1920 года. Чернопегие и вспомогательные, так называются войска, которыми Британия наводнила нашу страну, похоже, ни перед кем не отчитываются за свои бесчинства. Колючая проволока, баррикады, военная техника, солдаты, щетинищиеся штыками, теперь часть ирландского пейзажа, как городского, так и сельского. Правда, в Дромахэре потише, чем в Дублине, но мы чуем приближение войны. Вся Ирландия чует его. Не далее, как месяц назад чернопеги, из-за одно со вспомогательными, сожгли половину крошечного балбригана. В пепел превращены жилые дома, мануфактуры, мастерские. Уничтожено несколько кварталов. Силы британской короны утверждают, что пожар был ответом на убийство двух чернопегих. Таковы все их ответы, идентичные своей несоразмерностью содеянному и нежеланием искать и наказывать истинно виновных. «Британия хочет сломить нас». И некоторые уже сломлены. С апреля текущего года в тюрьме Маунджо и томятся члены Шин Фэйн, единственное преступление составляет принадлежность к этой партии. Политических поместили в камеры к настоящим злодеям, и в знак протеста некоторые наши ребята начали голодовку. В 17-м одного члена Ира, который вот так же голодал, приемщики вздумали кормить насильно, и это стоило парню жизни. реакции на голодовку 1920 года стали толпы протестующих под стенами Маунджо и общий рост недовольства по всей стране. В результате лой Джордж счел за лучшее пойти на уступки. Во-первых, дал политическим узникам статус военнопленных. Во-вторых, распорядился отправить их в больницу для восстановления сил. Я, как официальное лицо, утвержденное самим лордом Френчем, осматривал этих людей в больнице при Дублинском медицинском колледже. Я сам вызвался. Люди истощены, но битву они выиграли. Эта мысль вселяет в них силы. Дойл, первый ирландский парламент, сформированный из депутатов, которые отказались заседать в Вестминстере, объявлен Британией вне закона. Мик и остальные, кто пока на свободе, продолжают собираться тайно. Их цель — создать систему для существования независимой Ирландии. Увы, мэры городов, судьи и прочие представители местной власти не могут уйти в подполье. Породу своей деятельности они всегда на виду, поэтому их арестовывают, а порой и убивают. В частности, мэр города Корка Томас Маккёртон был застрелен в собственном доме, а его новоизбранный преемник Терренс Максвини арестован прямо в здании ратуши вскоре после того, как вступил в должность. Вместе с Максвини арестовали 10 его коллег. В знак протеста против произвола они объявили голодовку, которая для Максвини закончилась вчера, причём трагически. Герой умер на 74-й день добровольного отказа от пищи. Смерть настигла его в Британии, в Брикстонской тюрьме. Сейчас это событие в центре общественного внимания. Примечание. Талантливый поэт и драматург Теренс Максуини, 1879-1920 годы, был схвачен британской полицией за подрывную деятельность. Объявленная им голодовка вызвала широкий резонанс во всём мире. В США запретили ввоз ряда британских товаров — Четыре государства в Южной Америке обратились к Папе Римскому с просьбой вмешаться. Из Каталонии была направлена петиция британскому премьер-министру с требованием освободить Макс Уинни. Его защиту выступали в Испании, Германии, Франции. Каждый новый день знаменуется ужасной историей из тех, которые народная память хранит с мыслями о мести. Ирландия словно напрягла все мускулы перед решающим рывком. Она еще медлит, ибо ее сковал страх, но есть в ее спазме нечто неожиданно обнадеживающее. Теперь ясно, что пробуждение близко. Взоры всех ирландцев устремлены в одну сторону. т с